Глава 46. Киев, 1902 год. Разгневанный Василий шагал по улице, размахивая ростью. Его губы шевелились, словно выплёскивая слова, глаза сверкали. Утром он получил письмо от наглеца Боржевского, назначившего ему свидание в отеле, где Стефан проживал вот уже долгое время. Василий понимал, что разговор пойдёт о Марии и нервничал. Он напряжённо думал, что бы такое сказать этому Стефану, как прекратить порочащую его семью связь, и ничего не мог придумать. К сожалению, многое зависело от жены, которая не хотела пошевелить и пальцем, чтобы вернуть в дом спокойствие. Василий подошёл к крыльцу и, провожаемый любопытным взглядом швейцара, поднялся по ступенькам и оказался в холле. На диване возле кадки с фикусом, развалившись, как хозяин жизни, восседал Боржевский. Увидев Василия, он дёрнулся, лениво поднялся и зашагал навстречу. "Я знал, что вы мне не откажете. Давайте поднимемся в номер". Торновский ничего не ответил, лишь кивнул. Мужчины прошли по извилистым коридорам, и Стефан, остановившись возле одной двери, толкнул её и пригласил гостя внутрь. В номере, небольшом и неуютном, было душно. Стол, уставленный немытыми тарелками и бутылками, вызывал тошноту. Несколько мух, напуганных посетителями, поднялись с тарелок и переместились на оконной занавеске. «Я не предлагаю вам выпить, милостивый государь», — начал Боржевский, знаком показывая Василию садиться. «Вы, наверное, догадываетесь, зачем я пригласил вас». «Конечно», — Тарновский наклонил голову. «Нас с вами связывает только один человек, это моя жена. Вы, вероятно, хотите поговорить о Марии». «Два дня назад я встретил ее и вас на балу». Стефан волновался, и острый кадык ходил на тонкой шее утюжа кожу. «Вы, сударь, устроили скандал женщине, которая мне очень дорога. Вы увели ее с бала, хотя она этого не желала, а дома занялись рукоприкладством». Василий заморгал. «Рукоприкладством? Ну что вы, я не бью женщин, даже таких падших, как моя жена». Баржевский поднял руку, как бы призывая его замолчать. Вы избили её, я видел синяки. Не отрицайте, сударь. Торновский откинулся на спинку стула и усмехнулся. Мне нет смысла отрицать, ибо вы всё равно мне не поверите. Не поверю, согласился Стефан. Я пригласил вас, чтобы предупредить. За любимую женщину я готов отдать жизнь. Я буду драться с вами, милостивый государь, если ещё раз узнаю о подобном. То есть своё поведение вы признаёте достойным, поинтересовался Василий, сцепив руки на коленях. И по-вашему, ваша любовница тоже ведёт себя достойно, на глазах у всех изменяя законному супругу? Боржевский покраснел и отвёл взгляд. Она заслуживает лучшего. Вы хотите жениться на ней, если она вдруг овдовеет или разведётся? Василий пристально посмотрел на соперника. Тот неожиданно растерялся и стал царапать ухоженным ногтём полировку стола. Видите ли, я не смогу на ней жениться. Интересно почему? Василий изобразил недоумение. Она недостаточно хороша для вас? Это я недостаточно хорош для неё, признался Стеф и вздохнул с облегчением, словно избавившись от страшной тайны. Я не богатый помещик и никогда не обеспечу ей жизнь, которую она заслуживает. Марея привыкла к роскоши. Вам ли об этом не знать? Торновский усмехнулся про себя. Это была отговорка. Весь Киев знал, что они с супругой давно не шиковали. Боржевский не мог взять её в жёны, потому что эта женщина имела плохую репутацию, и его чопорная родня никогда бы не приняла её. Неужели Марея этого не понимает? или у неё другие планы. Допустим. Василий усмехнулся в тёмно-русые усы. Значит, наш разговор закончен? Нет, не совсем. Стефан неожиданно заградил выход. Я вызываю вас на дуэль. Мне кажется, вы не сделали никаких выводов из нашей беседы. Он выпятил грудь. Да, я вызываю вас. Сообщите мне место и время. Тарновский поклонился и надел шляпу. Это как вам будет угодно, дорогой друг. Но я бы не советовал торопиться. На прошлой дуэли выяснилось, что я не так-то плохо владею оружием. Стефан не повернулся. Василий вышел из номера, чувствуя, что снова закололо сердце. Ненависть к жене, которая, казалось, поставила себе цель загнать его в могилу, поднялась в душе словно песчаная буря. Он зашагал по улице, оглядываясь, и ему чудилось, что весь свет смотрит на него, показывает пальцем. Булыжник был сер и блестел, кое-где антрацитово мерцали лужи. Дойдя до одного из парков, он опустился на скамейку под каштаном и закрыл глаза, вдыхая серый и ноябрьский воздух. Где-то хрипло, каркали вороны, будто сетая на судьбу. Причудливые листья каштана давно облетели и валялись, скрученные в трубочку, немного пахнувшие табаком, кое-где перемешанные с плодами, такими глянцевыми и полированными в начале осени и такими некрасивыми, ссохшимися в конце. Тарновский подумал, что бы ни происходило в его душе и что бы с ним ни случилось, солнце будет так же светить, листья зеленеть и желтеть, Днепр нести свои воды в море. И грядущая дуэль равным счётом ничего не изменит в природе. Возможно и в его жизни тоже. Разве только к худшему. Он вздохнул. Марие не стоило его переживаний. Дуэль нужно было отменить. Василий резко встал, ощутив боль в пояснице, и как старик поплёлся домой. Открыв дверь, он с радостью заметил, что супруги не было дома. Он не стал гадать, куда она подевалась, располять своё воображение. Сразу сел за стол, передвинул к себе лист бумаги и принялся писать Боржевскому. Он уверял соперника, что всё это недоразумение. Никто никогда не трогал Марию и пальцем, и откуда взялись синяки на её груди, он понятия не имеет. Мария вошла в комнату, раскрасневшаяся от свежего холодного воздуха, когда Торновский ставил свою подпись. "Ты знаешь, что твой любовник приглашал меня к себе?" поинтересовался Василий, не поздоровавшись с женой. Она лишь немного приподняла брови. И зачем же? А ты не знаешь. В горечи гнев снова переполнил его. Скажи, как на твоём белоснежном теле появились синяки? Разве ты забыл, как избил меня после бала? Её спокойный тон бесил в завалк наказания, и Василий еле сдерживал себя. Ты же знаешь, этого не было. Правда? Она бросила на него насмешливый взгляд и поправила рыжие волосы. А твой любовник, оказывается, и не собирался на тебя жениться, заметил Василий езвительно. И правда. Он же сын разорившегося помещика, еле сводящий концы с концами. Такой никак не обеспечит шикарную жизнь. Женщина хрустнула пальцами, дёрнулась, побледнела. Откуда тебе это известно? От него. Торновский закинул ногу на ногу. Неужели он только со мной поделился этой страшной тайной? Ай-ай-ай. Какой форс-мажор? Мария прерывисто задышала. Ей захотелось кинуться на мужа, расцарапать его наглое лицо, но мысль о том, что Василий не мог ей соврать, заставила её сдержаться. "Это ваши домыслы", наконец вымолвила она и сжала кулачки. Торновский развёл руками. "Что ж, уж знаете у него сами". Он стал элегантно поклонился. «Если этот молодой человек будет слишком назойлив, мне придется с ним драться. Одного из нас убьют, другой попадет в тюрьму». «Вы никогда не задумывались, что станется с вами, если я окажусь на каторге, а ваш поклонник не сможет вас содержать? На какие средства вы собираетесь жить? Может быть, продадите свою деодему?» Женщина подошла к окну, прямая как палка и невозмутимая как англичанка. Она хотела ответить, что всегда найдутся мужчины, готовые взять её на содержание, но передумала. Как ни крути, а Василий был прав. Если она отправится в тюрьму, поклонник, желающий кинуть к её ногам несметные сокровища, найдётся не сразу. Придётся потрудиться. И это время ей и её детям не прожить без денег. Она дотронулась до стекла длинными пальцами. За окном барабанил дождь, и ей казалось, что её душа тоже плачет, как и небеса. Но что же ей делать? Стефан слишком вспыльчивый, её актёрская игра произвела на него впечатление, и теперь он нипочём не отстанет от Василия, не узнав, что Мария получила развод. Следовательно, нужно реабилитировать мужа и помирить их. Она повернулась к Василию, равнодушно говорящему зубочисткой. Вы правы. Я не хочу никаких дуэлей. Давайте пригласим Боржевского в ресторан и уладим это дело. От неё не укрылась улыбка на лице Василия. Торновский был несказанно рад. Тюрьма или смерть оба варианта его никак не устраивали. Вы решили стать приморной женой? Поинтересовался он у Теребяусы. Она пожала плечами. Посмотрим. А сейчас я напишу записку Стефану. Что вы скажете о завтрашнем вечере? Василий пошевелил ботинком и стал разглядывать пятно на полу. «Мне решительно все равно». «Отлично». Мария села за стол и взяла перьевую ручку. Она торопливо писала о том, что не хочет никакой дуэли. Гибель мужа или любовника никак ее не устраивает. «Не лучше ли уладить все вопросы мирно?» «За бутылочкой шампанского». Василий тоже будет рад вас видеть завтра в ресторане Гранд Отель. Её каракули ей два можно было разобрать. Он тоже не хочет никаких баталий. Ждём вас, Стефан, в 17:00. Когда посыльный забрал письмо, она вздохнула с облегчением и подумала, что с Назоевым и бесперспективным Боржевским следовало расстаться. И вообще, глупые и вспыльчивые мальчишки ей больше и не нужны. От них сплошные проблемы и никакой пользы. Следующим её поклонником обязательно станет состоявшийся мужчина благородного происхождения с приличным капиталом. Пусть на его поиски придётся потратить время. Игра стоит свеч, а пока она потерпит глупого и развратного Василия, который, кажется, уже готов с ней примириться. Сегодня на ужин твои любимые пожарские котлеты, сказала она ласково. Кухарка приготовила их по рецепту, подсказанному ей каким-то купцом. Думаю, они получились ничуть не хуже, чем в лучших ресторанах. Василий пошевелил усами, как таракан, и ухмыльнулся. Что ж, иногда приятно поесть и дома. От этих ресторанов у меня уже изжога. Тогда я велю, чтобы накрывали на стол. Мария пошла на кухню, и Тарновский проводил ее глазами, думая, что его жена с годами становится все привлекательнее. Если бы она осознала, что ее супруг готов покаяться, стать примерным семьянином, И сама бы вернулась в семью, но душе бы снова стало спокойно. Но что-то подсказывало, что этого не будет никогда, что он и сам в этом виноват. И снова кололо сердце. Василий приложил к нему руку, чувствуя биение и колющую боль, и поплёлся к себе в комнату. Там он достал пистолет, из которого когда-то застрелился его брат, покрутил в руках и твёрдо решил взять с собой в ресторан. Он боялся Небаржевского. Он боялся свою жену